Глава 71. 18 напоминаний для каждого, кто думает, что не знает, что делает с собственной жизнью. Первое. Никто не знает, что они делают со своей жизнью. Некоторые лучше других представляют, к какой цели движутся, но по большому счёту никому не под силу сформулировать и определить, в чём суть нашего существования. Пока никому. Второе. Вы сами вольны решать, что будет в вашей жизни самым главным. Ощущение потерянности возникает не когда мы сходим с пути, а когда теряем контроль. Это случается, если мы отказываемся принимать происходящие с нами события. Избавиться от растерянности и вновь найти себя, значит взять на себя ответственность за всё, что с вами происходит и продолжать писать историю собственной жизни. Третья Джейн К. Роулинг не знала, что станет одной из знаменитейших писательниц в мире. Она просто писала истории для собственных детей. Стив Джобс не знал, что окажется пионером в области новейших технологий. Он просто собирал в гараже компьютер. Опра не знала, что будет ролевой моделью для всех, кто стремится совершенствоваться и жаждет успеха. Она просто делала свою работу. Так и вам не нужно заранее знать, что вы непременно совершите нечто неординарное. Четвёртое. Вы не можете ни спланировать, ни предвидеть, что произойдёт через 5 лет. Пятое. Если вы можете это спланировать или предвидеть, попробуйте найти более амбициозную мечту и приложить больше усилий. Шестое. Планирование жизни или поиск ясной идеи относительно того, чем вы заняты, не всегда проявление амбиций. Нередко в этом выражается наше стремление к комфорту и стабильности. Лучше сосредоточиться на том, чем вы хотите занять каждый день своей жизни. Вот это благородное, стоящее усилий дело. Такой подход точно даст какой-то результат. Седьмое. Вы ничего не должны более молодой прошлой версии себя. Вы не обязаны становиться тем, кем когда-то собирались стать. Восьмое. Вы несёте полную ответственность перед тем взрослым, каким являетесь сегодня. Вы должны себе вот что: интересоваться собственными желаниями, тем, что вам сейчас нравится, что привлекает, в чём вы нуждаетесь и чего заслуживаете. 9. Знаете, почему у вас нет всего того, чего вы, как казалось, когда-то хотели? Потому что больше вы этого не хотите, ну или хотите недостаточно сильно. 10. Вполне вероятно, что вы сейчас находитесь между осознанием, что теперь не хотите того, чего хотели прежде, и готовностью позволить себе хотеть чего-то другого. Одиннадцатое. Разрешите себе хотеть того, чего вам сейчас хочется. Двенадцатое. Если хотите изменить свою жизнь, прекратите думать о том, что вы потеряны. Начинайте думать о том, Что именно вы могли бы предпринять, чтобы начать куда-то двигаться в любом направлении? Гораздо сложнее от размышлений перейти к новому образу действий, чем через действия усвоить новое мышление. 13. Ничья жизнь в реальности не так хороша, как выглядит в интернете. 14. Никому, кроме вас, не важно, что вы пишете и как выглядите в социальных сетях. 15. Социальные сети вынуждают нас постоянно думать об очередной большой цели. Если вам кажется, что вы не знаете, куда движется ваша жизнь, то скорее всего вот почему: вы не придумали пока новой, большой и крутой цели. 16. Чтобы чувствовать себя стоящим человеком, вы не должны ничего достигать и совершать. Мало кто из нас способен стать экстраординарной личностью. Однако это не значит, что вы не способны найти любовь, радость, удовлетворение и прожить удивительную жизнь. 17. Ваша жизнь хороша настолько, насколько вы её таковой считаете. Если вы растеряны и не знаете, куда двигаться дальше, то выпутаться из этого можно лишь одним способом посмотреть на вещи по-новому. Вот и всё. 18. Прекратите спрашивать Что мне делать с моей жизнью? Вместо этого задавайте себе такой вопрос: что я буду делать с текущим днём?